Свой взор Баринов обратил на молодого парня, который был в команде Михалыча кем-то вроде Ключника. Должность, конечно, не самая видная, но парень пользовался доверием и мог достаточно подробно рассказать о каждом прибывающем к михалчу гости. С ним он встречался один раз в неделю, но даже этого было достаточно, чтобы по качеству визитеров догадаться о круге обсуждаемых вопросов и понять, чем же дышит «Незабвенный» Анатолий Михайлович. Единственной чертой, отличавший ключника от прочих сексотов, было то, что он никогда не брал деньги из рук и терпеливо дожидался, когда упругая пачка с мягким шлепком стукнется о оплерованной поверхность стола, и только после этого лениво тянулся за бабками. «Именно от него» Баринов впервые услышал о том, что Михалыч нацелился на Севморфлот и непременно будет участвовать в аукционе. информации стоило многого, ведь Гаврилов уже едва ли не месяц опекал генерального со всеми его заместителями. Кроме огромного количества водки, выпитой в многошумных застольях, он едва ли не ежедневно каждому из них делал такие подарки — каждый из которых по сумме вполне сошел бы за годовое жалование. Узнав об интересах законных, Гаврилов распорядился. — Воров в город не пускать. Я не знаю, где ты это сделаешь, но здесь их быть не должно. Неожиданно повысил он голос. Баринов поморщился. Куда же я их не пущу? Здесь же не граница. Что мне их отговаривать, что ли? Неожиданно Гаврилов перешел на шепот, а это было хуже всякой брани. «Мне плевать, что ты намерен делать, уговаривать или, может быть, захлопывать перед ними дверь, но в Питере их быть не должно, это мой город, и я здесь хозяин». Понимаю, напрягая всю свою выдержку, спокойно согласился отставной полковник. В этот же день Баринов дал команду действовать по классу А. Это означало жесткий прессинг. Теперь в поле зрения попадали не только законные, но и ближайшее окружение. Любое перемещение в сторону Санкт-Петербурга воспринималось как вызов системе. Первой жертвой в невидимой войне стал Чиф. Возможно, его ликвидации можно было бы и не прибегать если бы законно не успел переговорить с местными авторитетами, которые подсказали ему, кто может быть реальным покупателем Севморфлота. В Питере Чиф пробыл неделю. Восьмой день стал для него роковым. Решение об уничтожении Чифа Баринов принял самостоятельно. Операция была продумана до мелочей. Его воспитанники Прохор Орлов и Артем Козырев переоделись в милицейскую форму, Затолкали чифа в уазик и на безлюдном пустыре затянули на его шее шелковый шнур. Война была объявлена, и Баринов справедливо полагал, что скоро в Питере следует ожидать нового эмиссара. Глава 15 Встреча состоялась ровно в три часа на шикарной яхте Гаврилова. У самого трапа Баринова с хрулем ждали. Четверо крепких парней в белых рубашках с короткими рукавами любезно пригласили их на красивую посудину. Достаточно было одного беглого взгляда, чтобы понять в яхту вбуханы большие деньги. Баринов желал бы жить точно так же. Он постарался не поддаваться унынию и при появлении генерального сумел даже накинуть на лицо гримасу неподдельной радости. Антон Лаврович был В широких цветастых шортах, белой рубашке с короткими рукавами, загорелый, сильный, он умело играл роль радушного хозяина, крепко пожал руку, улыбался широко, вот только невозможно было рассмотреть глаза за большими зеркальными очками. До начала аукциона осталась неделя сказал Гаврилов, когда они прошли в капитанскую каюту. Огромный зал, где стены и потолок были обшиты деревом черных ворот. Шик, доступный немногим миллионерам. Он решительно плюхнулся на диван, разметав руки в стороны. «Я хочу, чтобы все прошло без сучка и задоринки». «Так и будет, Антон Лаврович». Барин не расставался с улыбкой и казался на приклеилась к его лицу помимо воли. «Как дела со списками?» — по-хозяйски скрестил ноги Антон Лаврович. «Они уже подготовлены. Известны имена всех будущих акционеров». Баринов щелкнул замками кейса и вытащил из него несколько листов. «Проведена большая работа. Ему пришлось почти подняться, протягивая список Гаврилову, в то время как сам генеральный не сделал даже усилия, чтобы оторвать свою задницу хотя бы на миллиметр. Такая деталь не испортила настроение Баринову. Он продолжал немилосердно скалиться, старательно изображая симпатию. «Что поделаешь? Большие деньги отрабатываются и таким образом. Приблизительный список находится в руках Юми Халыча. Вот как?» Гаврилов снял, наконец, зеркальные очки и положил их рядом на диван. Теперь можно было видеть, что он не столь безмятежен, как это казалось начале. «Мы ничего не могли поделать, но участников аукциона законные вышли через заместителя генерального. Сука! Захотел кормиться из двух рук. Теперь с ангелами беседует. Вот он-то и передал часть акционеров Филату. Конечно, этот список у них далеко не полный» поэтому повлиять на итоги аукциона они не сумеют. «Так ясно», — вчитался Гаврилов в листки. «Ого, какие неожиданные здесь люди! А все прибедняются, что денег нет. Этот список еще не окончательный, пока мы работаем с теми людьми, кто пожелал иметь 2-3%, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что к нам должен перейти контрольный пакет акций». «Не сомневаюсь, что так оно и будет. У меня возникло ощущение, что воры подозревают о нашем к ним интересе». «На чем основаны такие догадки?» — насторожился Гаврилов. «Они стали действовать не так прямолинейно. Я бы сказал, более осторожно. К примеру, Рома Филатов прибыл в Питер почти инкогнито. Его встречал Красный и еще несколько боевиков. Филат прибыл один? Нет». С ним приехало еще пара человек. Филата мы не теряли ни, ни на одну секунду. Хорошо не терять его и дальше. Следите за всеми, кто входит с ним в контакт. Особое внимание уделите Геркулосу. Это тот еще вор. Он может выкинуть такой сюрприз, после которого нам долго чихаться будет. Мы знаем об этом. Баринов качнул головой в его в постоянно находится кто-то из наших людей. «С кем еще встречался Филат?» — посмотрел Антон Лаврович на хруля, расположившегося в самом углу и не принимающего никакого участия в беседе. Майор буквально съежился под взглядом генерального. «Он встречался со своим подельником Селезнем. Пробовал у него совсем недолго», — сказал он. «Какие выводы?» «Мне кажется, он догадывается о том, что мы запали на Севморфлот», — отозвался хруль «Вот как? А на чем основаны подобные подозрения?» «Несколько дней мои ребята дежурили под его окнами и направленными микрофонами записали очень любопытный разговор. Он достал из кармана кассету и передал ее Гаврилову». Он знает, возможно, у владельца контрольного пакета и, мне кажется, находится сейчас в раздумье, стоит ли об этом сообщать Филату. Какие будут инструкции? Представитель президента только угрюмо усмехнулся. А какие тут могут быть инструкции? Селезни нужно немедленно убрать. И еще вот что. Весь личный состав проверить на детекторе лжи. Те, кто внушает хотя бы малейшее опасение – Нужно безжалостно отсекать. Но дело в том, меня совершенно не интересует, как вы будете это делать. В конце концов, вы все-таки профессионалы. Не доверять никому. Не исключено, что кто-то из наших людей затеял двойную игру. Если такой выявится, уничтожать безжалостно. Вопросы есть? Баринов с хрулем переглянулись. Нет. Вот и отлично». Все связи до торгов я прерываю. Если вы мне понадобитесь, я вас разыщу сам. И еще вот что. Я не исключаю того, что Михалыч захочет устроить нам диверсию и сорвать торги. Поэтому все ваши усилия должны быть направлены на то, чтобы не допустить никаких эксцессов.